Глава 39. Камал бросил телефон на пассажирское сиденье, ощущая, как неприятная горечь поднимается к горлу. Ненавистное, жгучее раздражение от того, что эта девчонка все время копошится у него в мыслях. Князь взбешенно вывернул руль, выезжая на трассу. Что с этой девкой не так? В его мире, где все контролировалось им, а женщины были лишь способом снять напряжение, появление Аи перевернуло все с ног на голову. Да, князь облажался на второй день их знакомства, и это до сих пор его истязало, мучило, как натертая мозоль. После ее слов о том, что он насильник, хотелось прибить ее еще сильнее. Но он понимал, что накосячил, и знал, что рыжая никогда его не простит. И по-хорошему ему и не нужно ее прощения. Ему нужно, чтобы она просто испарилась из его жизни, оставив его в покое. Но она, словно заноза в заднице, засела глубоко, мешая здраво мыслить, мешая думать о делах, о работе, о своем привычном, абсолютно бесчувственном существовании. Это бесило неимоверно. Приехав домой, резко стащил пиджак, бросил его на спинку кресла. Тяжесть дня, состоящая из той самой навязчивой рыжей тени, давила на плечи. Он решительно направился к бару, налил себе коньяка. Привычка. Вот что было его спасением. Привычка к тому, что всегда работало, К женщинам без претензий, к одноразовым контактам, к абсолютной власти над ситуацией. Через некоторое время раздался звонок в дверь. Он ждал. На пороге стояла девушка, волосы ярко-рыжие, как он и просил. Глаза большие, красивые. Камал кивнул, пропуская ее внутрь, и молча указал на диван, не ощущая ничего, кроме желания отделаться от навязчивой идеи поскорее. Просто снять напряг». Девушка села на диван, закинув ногу на ногу, и стараясь выглядеть обольстительно, но ее взгляд метался по комнате, выдавая напряжение. Наверное, так на девчонку по вызову влияла его аура. Ее движения были чересчур отработанными, заученными, ненастоящими. Камал сделал глоток, не отводя от нее взгляда, пытаясь найти что-то, хоть искру, хоть намек на то, что могло бы отвлечь его от раздражающих мыслей. Но все не то, как оказалось. Да, она была рыжей, но на этом сходство заканчивалось. Глаза не те, у Аи они горят вызовом, негодованием, злостью. У этой девушки лишь профессиональная отрешенность, улыбка не та. У Аи она была или едкой, или издевательской, но всегда настоящей, живой. А это будто маску надела. поза, взгляд, все не то. Платье еще красное. А я бы такое не надела. У Аи есть искра, дикая необузданность, которая одновременно раздражает и притягивает его, как магнит. В этой лишь пустота, выученные движения, которыми она пытается привлечь внимание. Девушка медленно поднялась с дивана. Ее шаги нарочито плавные, какие-то кошачьи, что ли. Она приблизилась к нему, положила руку на плечо. Ее прикосновение было легким, но Камалу она не понравилась. Фальш какая-то, игра, всё ненастоящее. И стало вдруг противно. От самого себя. Что он пытается сейчас сделать? Заменить рыжую на суррогат? Смешно даже тупо». Его рука резко перехватила ее запястье. «Не надо», – произнёс Камал ровным, холодным тоном. Девушка замерла, ее лицо вытянулось в недоумении. «Что-то не так?», – прошептала она, пытаясь высвободить руку. Все так», – Камал отпустил ее запястье. «Просто это не то, что мне сейчас нужно. Барха оплатит тебе вызов». Девчонка оказалась понятливой и быстро покинула его квартиру, закрыв за собой дверь. Камал стоял посреди комнаты, сжимая в руке бокал. Пустота в груди не просто не ушла. Она разрасталась, углублялась. Теперь к ней добавилась еще и острая колющая злость на самого себя, на свою беспомощность перед собственными чувствами. Ни одна другая баба, ни одна рыжеволосая красотка не могла заглушить этот внутренний бунт. Проклятая девчонка, которую он так сильно ненавидел и которой к своему собственному ужасу так невыносимо тянулся. Назвать это словом «вляпался» для него равносильно предательству всему, кем он есть. Но что-то изменилось. Что-то очень сильно изменилось. И это что-то было слишком сильным, чтобы Камал мог его игнорировать. Я швырнула ключи на тумбочку. Металлический ляск резко прорезал тишину моей квартиры. Все тело гудело от напряжения. Не просто от усталости после трудового дня, нет. Ярость кипела внутри, выжигая каждый нерв. Стыд. Да, он был. Я все вспоминала тот поцелуй, на который ответила а потом тот случай с якобы изнасилованием, которого не случилось. Этот стыд вызывал во мне еще большую ненависть к Байсаеву. Ползучий, проклятый, невыносимый ползучий! Он как заноза под ногтем, как хроническая мигрень. Его присутствие отравляет меня. Как бы я ни грызла с ним, как бы ни противостояла, все равно проигрываю этому гаду». А то, как они сделали Инну администратором, а меня оставили в официантках. Нет, я не завидовала подруге. Ее барха тоже не оставляет в покое. Но я уверена, что это был не подарок Инне. Так захотел и решил Камал. Он ведь главный. Вот и показал мне свою силу. И все для того, чтобы унизить. Контролировать и попрекать даже улыбками посетителям. Что это вообще было? У них улыбки нормальные, а твоя похожа на флирт и я не потерплю здесь борделя хочешь улыбаться мужикам за деньги вали на панель и его голос до сих пор звучит в ушах будто специально унижает меня хотя о чем это я конечно же специально а еще эти сплетни которые они с бархой распустили по всему городу обозвали нас воровками мерзкая подлая игра байсаева хотел чтобы мы сдались чтобы сами к нему приползли. Хотел загнать меня в угол, чтобы потешаться дальше, разгонять скуку. Я резко распахнула дверцу холодильника, набитого под завязку едой. Черный крад, рогущая колбаса, хамон, завернутый в пергамент. Щедрость, от которой хотелось проблеваться. Он даже то, что я ем, контролирует. «Не дождешься, прошипела я, взяв большой пакет, и начала складывать в него продукты. Отнесу сейчас же это бездомным. Они тут недалеко обитают, пусть поедят. А мне его подачки не нужны. И замки. Завтра же сменю все замки на более прочные, раз уж он эти вскрывает. Больше не пущу его в свой дом. Хватит. Никаких отношений, никаких больше перепалок, никаких разговоров. Он начальник, я подчиненная.